Глава тридцать Счастливый Рай Беннет сидел рядом с отцом и наслаждался его любовью и вниманием. «Возьми стул, мой мальчик, и садись к столу», — сказал Беннет. Он наклонил голову, и зазвучала молитва, над которой в прежнее время Рай бы посмеялся. «Теперь же она показалась ему знаменательной». «Ужин был чудесный, гораздо лучше тех, которые ему подавали в Хернском клубе». Рай положил нож и вилку, откинулся назад и сказал, счастливо улыбаясь, «Дома. Наконец, дома. Рай Джонсон предлагает тебе пост директора в объединении Майтланды. Как ты на это смотришь, сын мой?» Юноша покачал головой. Я на этот пост гожусь так же, как на пост президента английского банка. Нет, папа, мои требования сегодня не так велики, как прежде, и я с удовольствием буду копать картошку. Мне, вероятно, в будущем потребуется ассистент, если, как говорит Зелинский, успех мой будет расти. А пока можешь и картошку покопать, вот когда Элла выйдет замуж. Элла выходит замуж, правда? Рай вскочил и поцеловал сестру. «Но то, что случилось со мной, тебе ведь не повредит, да?» «Нет, голубчик», — ответила девушка с грустью. «Теперь уже нет». «Что ты этим хочешь сказать?» — забеспокоился старик. «Я сейчас кое о чем подумала, папа», — ответила дочь и рассказала об ужасном визите лягушке. «Лягушка хотел на тебе жениться?» — спросил взволнованный Рай. «Это просто невероятно». «А ты видела его лицо?» Элла покачала головой. Он был в маске. «Не будем больше говорить об этом». Девушка быстро встала и принялась убирать со стола, а Рай взялся ей помогать. «Ужасная сегодня ночь», — сказала Элла, вернувшись из кухни. Ветер растворил окно и погасил лампу. Дождь льет, как из ведра. «А для меня теперь все ночи хороши», — засмеялся Рай. «Закрой дверь в кухне на засов», — посоветовал Джон Беннетт, когда Элла понесла туда посуду. Отец и сын закурили. Каждый думал о своем. Затем Рай начал рассказывать отцу о Лоле. «Я не думаю, чтобы она была плохой женщиной, отец. Она не могла знать, что замышлялось против меня». План был так чертовски разработан, что я до самого конца, пока Гордон не открыл мне правду, был уверен, что Лео убил я. Этот человек гениален. Да, согласился отец. Я всегда подозревал, продолжал Рай, что майтлон связан с лягушками. Первый раз мне пришло это в голову, когда он появился в Хэронском клубе. Что с тобой, отец? Элла, позвал Беннет и, не дождавшись ответа, обратился к сыну. «Я бы не хотел, чтобы она оставалась одна на кухне. Позови ее сюда». Рай встал и вышел на кухню. Там было темно. «Лампу! Отец, принеси лампу!» — крикнул юноша. И Беннет, схватив лампу, поспешил к нему. Кухонная дверь была закрыта, но не заперта. Перед ней на полу лежала белая тряпка. Рай поднял ее. Это был кусок от фартука Эллы. Отец и сын переглянулись. Рай бросился в свою комнату и вернулся с фонарем. «Может быть, она в саду?» — волнуясь, сказал он. Открыв дверь ногой, Рай выбежал и стал звать сестру. Дождь лил, как из ведра, и они сразу же промокли насквозь. На земле виднелись чьи-то следы. Они вели к боковой калитке. Калитка была открыта, а перед ней на улице остались следы автомобиля. «Поезжай на почту и позвони Гордону», — довольно спокойно распорядился Беннет. Райф вскочил на велосипед, вернулся он через 15 минут и сообщил, что телефон не работает из-за повреждения проводов. Как раз в это время к дому подъехал на своей машине Гордон. Беннет и вкратце рассказали, что случилось. Дик вернулся с ними в дом, заставил переодеться, а затем они все вместе отправились по следам Эллы к калитке, где увидели Элька с электрической лампой. «Здесь, рядом со следом автомобиля», — объявил сыщик. «Идет еще один след, оставленный, судя по всему, мотоциклом». Все поспешно вскочили в мощный автомобиль Дика, и машина помчалась вперед. Через пять километров они въехали в деревню, где опрошенный полицейский подтвердил им, что недавно здесь проехали автомобиль и мотоцикл. «Мотоциклист ехал непосредственно за машиной?» – спросил Эльк. «Нет, на расстоянии по крайней мере ста метров», – ответил полицейский. «Притом с потушенной фарой. Я хотел его остановить, но он промчался мимо, не обратив на меня внимания». Они проехали с милю и выехали на шоссе, где след затерялся. Еще через милю шоссе раздвоилось. По правой дороге в ближайшей деревне у ночного сторожа преследователи узнали, что в течение двух последних часов автомобили здесь не проезжали. Придется вернуться», – с досадой объявил Дик. Они помчались назад и, доехав до развилки, свернули на другую дорогу. Через несколько минут впереди показался стоящий у обочины автомобиль, но это была не та машина, которую они искали». Шофер, чинивший лопнувшую шину, сообщил, что минут сорок назад мимо него промчался на большой скорости автомобиль, за которым следовал мотоцикл. Как велико было расстояние между ними. Добрых сто метров. Однако в следующей деревне видели только автомобиль. Мотоциклист исчез. Была уже полночь, когда они увидели, наконец, машину, которую искали. Она стояла на улице перед гаражом в Хорсхеме. В ней никого не было. «Да, машина подъехала минут пятнадцать назад», — заявил владелец гаража. «Шофер сказал, что пойдет в город искать себе комнату для ночлега». Они обыскали салон машины. Без сомнения, Элла находилась в ней, так как они нашли там ее брошку. «Бессмысленно сейчас искать шофера», — сказал Эльк. «Единственная надежда, что он еще вернется сюда». Дику показалось странным исчезновение мотоциклиста. «Нам следовало бы возвратиться», — предложил он. «Можно с уверенностью сказать, что мисс Беннет высадили где-то по пути, и мотоцикл теперь наша единственная путеводная звезда. На нем, по-видимому, уехал либо сам лягушка, либо кто-то из его людей. Они исчезли между Хорсхемом и Морби. Вы ведь знаете эту местность, мистер Беннет? «Нет ли там поблизости такого места, куда бы они могли направиться?» «Да, я знаю эти места», — подтвердил Беннет. «Там находится луга Морби, но вряд ли». «Что за луга Морби?» — спросил Дик и медленно поехал обратно. «Сейчас там только заброшенная каменоломня. Общество года два назад распалось». Проезжая Морби, они остановились перед полицейским участком, и дежурный твердо заявил, что мотоциклист здесь не появлялся. Да и проехавший до вас автомобиль был пуст. Преследователи снова пустились в путь. Эльк заметил. Конечно, машина была пуста, когда проезжала здесь. Этим и объясняется отсутствие мотоциклиста. Они ехали теперь медленнее, освещая фонарями не только дорогу, но и придорожную канаву и изредка попадавшиеся постройки. Проехав с полмили, Эльк неожиданно крикнул «Стойте!». Возле полуразрушенной каменной стены, скрытой живой изгородью, стоял мотоцикл. Он был весь в грязи, но совершенно новый. «Если это новая машина», — заметил Эльк то продавец непременно вписал фамилию и адрес покупателя в инструментальную сумку. Они развязали сумку и открыли ее. «Ах ты господи!» – воскликнул сыщик. На обратной стороне было написано «Жозуа Брод, Кавендиш Сквер, 6, дом Каверлей».